Глава 4 п о м о е м у мне стало хуже», — говорю я Марку. Мы с ним стоим в процедурном кабинете, который представляет собой белую клетушку с массажным столом, парой стульев и плакатом с изображением б е з к о ж е г о человека на стене. Марк смотрит на меня в недоумении. Конечно, он растерян. Лоб его пересекает глубокая морщина. Словно защищаясь от меня, он скрещивает руки на груди и повторяет. «Хуже?» Я киваю и вспоминаю краткий миг облегчения, который испытала вчера после того, как выпила в баре напиток. Домой я летела, как на крыльях, сразу уснула, а когда проснулась, меня уже снова выкручивала знакомая боль. Гораздо хуже. Я произношу это жалобно или вызывающе, а может, и то, и другое сразу. Марк аккуратно прикрывает дверь процедурного кабинета. Не хватало еще, чтобы я и других пациентов заразила своим неверием, своими страхами. Он опирается на массажный стол, тот самый, на котором мне скоро предстоит лежать ничком, уткнувшись в слишком маленькую для моего лица дырку в виде пончика, от которой у меня до конца дня будут видны на щеках глубокие борозды. Сам он тем временем станет тыкать мне в спину, обтянутым хирургической перчаткой пальцем. и грубо царапать кожу холодными инструментами, и стучать в позвонки, словно это двери, за которыми скрывается что-то интересное. Сейчас же он скрещивает ноги. Неторопливо, будто в запасе у нас всё время мира, хотя на самом деле приём длится всего 30 минут. А осталось их и вовсе 23, потому что Марк опять опоздал. В последнее время он постоянно опаздывает. «Расскажите». Просит он, «Поговорите со мной». И произносит эти слова так ласково, так дружелюбно, словно в самом деле хочет услышать правду о моем самочувствии, словно мечтает поговорить со мной по душам. Марк терпеливо ждет, когда я заговорю, а я рассматриваю его. Крошечную бородку под нижней губой, недавно обновленную модную стрижку, кулон инь-ян, болтающийся на шнурке у него на шее. Приятное лицо своего в доску парня, на котором застыло выражение «я весь внимание». Но это ложь. Неужели он в самом деле хочет, чтобы я была с ним откровенна? Нет, конечно, такого нашим отношениям не перенести, как и ему. Я открываю рот, чтобы высказать ему все, что тщательно отрепетировала по пути сюда. В машине, обращаясь к заляпанному грязью лобовому стеклу, а на светофорах... к пустому пассажирскому сиденью. В приёмной, пока дорезив глазах, таращилась на обложке потрёпанных спортивных журналов с волнистыми, словно вымокшими, а после высушенными страницами, захватанными пальцами сотен жертв несчастных случаев. Я перечисляла свои симптомы по пальцам, записывала их в заметки на телефоне, чтобы не забыть, составила список всех частей моего тела, которым за год нашего сотрудничества вовсе не стало лучше. Всех упражнений, выполнять которые мне так больно, что, по-моему, они только вредят. Я хочу сказать Марку, что, по моим ощущениям, у нас с ним больше нет никакого плана. Мы угодили в какой-то реабилитационный замкнутый круг. Не осталось ни цели, ни направления движения. Марка мне около года назад посоветовал доктор р е н ь е «К счастью для вас», — сказал он. Тут, в Массачусетсе, есть всемирно известный центр реабилитации после травм позвоночника. «Правда?» – всхлипнула я. «О да, мисс ф и ч прямо в этом здании, в подвальном этаже», – улыбнулся он. «И я знаю реабилитолога, с которым вы отлично сработаетесь. Это Марк». Помню, я повторяла его имя, словно мне посулили отпущение грехов. «Марк». Смаковала его на языке, как манну небесную. Жмурилась от счастья. Марк непременно окажется лучше, чем Люк и м э т и тот. «Он обязательно вам поможет, мисс Фитч. Он обязательно мне поможет», – твердила я. И сама в это верила. Когда я впервые спустилась в подвал, в спинальное отделение, Марк встретил меня на площадке у лифта. Стоял с планшетом в руках и ждал меня. На шее его поблескивал инь-ян. «Вы должно быть, Миранда», — сказал он мне. А потом, «Вау, какая у вас классная футболка! По правде говоря, к у и моя любимая рыбка!» Я смотрела на Марка, как на Бога. «Расскажите мне все, Миранда», — добавил он мягко. «Я хочу услышать все с самого начала». И я рассказала, рассказала Марку всю свою историю, про падение со сцены, про боль в левом бедре, про неудачную операцию, про сложный восстановительный период, про то, как внезапно у меня заболела еще и правая нога, про результаты МРТ, о которых у каждого врача находилось свое мнение, про инъекции стероидов в бедро й в позвоночник, про акупунктуру, про биологическую обратную связь, про мужчину в белом халате, который вонзал мне в грудь палец, словно кол в сердце вампира. про специалиста по китайской медицине, который воткнул иголку в мой малоберцовый нерв, а я от неожиданности пнула его ногой в лицо. Марк слушал, кивал, тихонько хмыкал. Я принимала эти звуки за выражение участия, складывал вместе ладони, словно молился за меня, прижимал кончики указательных пальцев к губам. «Рассказывайте дальше», — снова и снова повторял он, словно никак не мог наслушаться. Честно говоря, с тех пор, как я перестала выходить на сцену, у меня никогда еще не было такой благодарной аудитории. Сложно было рассказать все по порядку. Факты и детали постоянно путались в голове. Мне не удавалось восстановить последовательность событий. И я все время за это извинялась. «Не извиняйтесь», — говорил Марк. «Даже не думайте. Вы так хорошо держитесь. Просто молодец». Как вдумчиво он кивнул, когда я, наконец, закончила. Как бережно провел диагностическое обследование. Просил наклониться вперед. «Осторожно, осторожно!» Потом назад. «Не спешите! Что вы сейчас чувствуете?» И я поверила, что могу сказать Марку правду. «Мне больно!» — выдохнула я. «Ужасно больно!» Думала, он сейчас закатит глаза и покачает головой. «Я ведь уже привыкла к жестокости Люка», и безразличию Мэтта». Но Марк только кивнул. «Конечно, конечно, вам больно». «Думаю, я смогу вам помочь», — наконец объявил он. «Правда?» «Помню, как он взял мои руки в свои. На нем были медицинские перчатки, но я даже сквозь латекс ощутила тепло». «Я избавлю вас от боли, Миранда», — пообещал Марк и приложил обтянутую перчаткой руку к груди, словно признавался в любви. «Но что, если вы не сможете мне помочь?» – прошептала я. Марк улыбнулся. «Давайте мы будем решать проблемы по мере их поступления». «Мы». Сердце мое воспарило. Из глаз хлынули слезы, хотя я вовсе не собиралась плакать. Люк, заявлявший, что слезы не по его части, неплохо меня выдрессировал. «Станете плакать?» – грозил он. «Я просто встану и выйду из кабинета». Да еще и улыбался при этом. «Миранда», — ласково сказал мне Марк, — «я хочу вам кое-что показать». «Что?» — прошептала я. «Один ролик. Пришлю вам ссылку. Посмотрите, ладно?» «По-моему, он может стать для нас отличным стартом». «Для нас?» «Конечно, посмотрю», — пообещала я. «С радостью». И посмотрела. Вечером... с у т у л и в ш и с ь над обеденным столом и водрузив ноутбук на стопку учебников по теории драмы. Что же там такое? Новые упражнения? Инновационный метод лечения, о которым мы с ним займемся? Открывая ссылку, я испытывала небывалый душевный подъем. А в ответ получила мультфильм. Мультфильм про гигантский нарисованный мозг с большими немигающими глазами, за которым словно крысиный хвост волочился спинной мозг. Тело у мозга было из палочек. Он бродил на своих палочных ножках под грязно-серым небом по небрежно нарисованному миру. И физиономия у него была грустная. А все потому, что он воображал, будто ему больно. «Боль», — объяснял голос за кадром, — «живет в мозгу». Помнится, меня охватила ярость. Значит, вот что Марк обо мне подумал. Что я какой-то мрачный мультяшный мозг, который сам себя не выпускает из серого мира? Я вспомнила, как восторженно он смотрел на меня широко открытыми глазами. Как складывал вместе ладони. Какие теплые были у него руки, даже сквозь медицинские перчатки. Нет, не может быть. Я ошиблась. С тех пор прошел почти год. И что же? Все это время мы с Марком встречаемся дважды в неделю. Лучше мне не становится. Делается только хуже. и привело это к тому, что наши отношения охладели. Марк больше не встречает меня у лифта. Мне приходится ждать его в приемной, а он частенько опаздывает, задерживается с предыдущей пациенткой. И слыша доносящийся из спортзала заливистый женский смех, я понимаю, что пациентка эта еще верит в его целительную силу. Теперь Марк окликает меня с другого конца холла и отводит глаза, чтобы не смотреть, как я поднимаюсь со стула и хромаю к нему, приволакивая омертвелую ногу, которая не желает лучше разгибаться, сколько бы он не вгонял в нее иголок, сколько бы н и тянул, норовя выдернуть из сустава, сколько бы н и скреб ее медицинскими железяками, сколько бы не вдавливал в нее пальцы, оставляя на коже темные синяки. «Как у нас дела?» – спрашивает он. но сразу же разворачивается и шествует в процедурный кабинет, зажав подмышкой мою, в с ю больше разбухающую медицинскую карту. Потому что он и так знает, как у меня дела. Мне не лучше, мне никогда не становится лучше. Одна из тех пациенток. Мультяшный мозг, желающий жить под собственноручно нарисованным грязным небом. Женщина, которая отказывается верить в маленькие победы, Он честно пытается потушить пожар, а я продолжаю нахально утверждать, что меня пожирает пламя. «Поговорите со мной, Миранда», — просит Марк. А я вспоминаю мультик про страдающий от боли мозг, про печально нарисованный мозг, за которым, словно щупальца у медузы, тянутся нервы. Мне хочется сказать Марку, что я способна выполнять инструкции, что до него у меня был Люк, а еще раньше Мэтт, и я следовала всем их предписаниям, несмотря на то, что Люк был жестоким, а м э т попросту безмозглым садистом, что я осилила всю драконовскую программу Люка, делала все упражнения по набросанным им от руки рисункам, хотя в процессе мои нервы и позвоночник орали благим матом. И Мэтта я слушалась, не обращая внимания на то, что при встрече со мной у него всегда был смущенный и испуганный вид, И на вопросы мои он не мог ответить. Каждый раз говорил, «Хм, дайте-ка подумаю». И программу Марка я тоже честно выполняла. Мне хочется сказать Марку, что я умею доверять. Я хороший пациент, и я готова довериться профессионалу на разумный период времени, на несколько недель, даже месяцев. Просто опыт у меня был очень печальный, и Марк, к несчастью, не стал исключением. Вот почему я начала ходить на сторону, к Джону. Хотя и он тоже не сказать, чтобы отличный специалист. Понятия не имею, куда меня заведут эти запутанные отношения. Марк твердит мне, исцеление – это долгое путешествие. А еще боль – это информация. Что я могу ответить человеку, который во все это верит, притом верит безоговорочно? «Миранда?» – окликает меня Марк. «Да». «Говорите же!» Но все, что я хотела ему поведать, все важное, тщательно сформулированное, аккуратно записанное, уже улетучилось из головы или рассыпалось в пыль. Нога все так же не слушается. Начинаю я. Марк кивает. «Ну, конечно. Я даже согнуть ее не могу». Марк кивает снова. «Не можете, ясное дело». «И она болит!» Наконец добавляю я. «Сильно болит!» Марк кивает в третий раз. «Разумеется, она болит. И это нормально. Абсолютно нормально. Ведь боль — это информация». Он пощипывает бородку. «Где именно у вас болит?» «Здесь, здесь и там», — отвечаю я. «И тут тоже. Честно говоря, она вся болит». И Марк опять кивает. «Естественно. Это неотъемлемая часть». Часть путешествия, которое мы с ним совершим в следующие 19 минут. Рука в медицинской перчатке об руку. Марк не устает мне напоминать, что было время, когда он тоже мучился от боли. От боли в пояснице. Точно как вы, Миранда. Межпозвоночная грыжа. Ага. Л4, l 5 Хотите верьте, хотите нет. Так что проблема у нас с ним общая. У него даже синдром от висающей стопы развился. хотели операцию делать. Серьезно, именно так. Он с тремя хирургами консультировался, к одному даже в Нью-Йорк ездил. И этот из Нью-Йорка так ему и сказал, «Повезло вам, что я занятой человек, потому что, судя по МРТ, его нужно было немедленно вести в операционную». Но хирург был в тот момент очень занят и решил дать Марку шанс излечиться самостоятельно. И Марк излечился, да, с помощью гиперэкстензии. Конечно, на это ушло несколько недель, но ему же стало лучше. А все почему? Потому что он верил, что ему станет лучше. Маленькие победы. Дух превыше материи. Наш разум всесилен, Миранда. «Что именно вы чувствуете?» – спрашивает Марк. И наклоняется ко мне. Такой внимательный, такой искренний, что на мгновение мне даже становится его жаль. Начинает казаться, будто я притворяюсь. «Можете описать свою боль?» Добавляет он. На меня внезапно наваливается усталость. Я не знаю, как ее описать. Наконец отвечаю я и качаю головой. Кажется, я вот-вот расплачусь. Но нет, этого не будет. Я почти никогда не плачу. Марк снова кивает. Ему ужасно интересно. Столько новой информации. «Попытайтесь», — говорит он. «Наверное...» С этой стороны у меня как будто бы всё горит, а с этой немеет, а вот здесь и горит, и немеет одновременно. И ощущение, что боль в этой области, не знаю, она красная, понимаете? «Красная?» – повторяет Марк. Я киваю, да, красная. И пульсирующая. «Пульсирующая», – отзывается Марк. Любопытно. «А ступня?» – продолжаю я. На ней как будто бы стул стоит или ещё что-то. «Ощущение, что ее вот-вот расплющит». «Стул». «Да». «Хм», — произносит Марк. Снова скрещивает руки на груди и смотрит в пространство. Стул. Красный и пульсирующий. Вот теперь он всерьез задумался. И внутри у меня, несмотря на весь скепсис, взвивается надежда. Может, сегодня Марка посетит новая идея? «Что ж», — выдает он наконец, — «Давайте-ка мы вас обследуем». «Как? Обследование?» «Ноги сводят от ужаса. Нервы уже заранее ноют. Раньше я обожала обследование. Обследование? Да-да, давайте меня обследуем». Это было в те времена, когда я еще верила, что обследования могут к чему-то привести. К постановке диагноза, например, за которым последует составление плана лечения и исцеления. Но теперь я знаю, что никакого смысла в обследованиях нет. Это темная тропка, которая ни к чему не ведет, только заманивает еще дальше во тьму. Я смотрю на Марка, очень довольного тем, что он придумал, чем нам сегодня заняться, и говорю себе, «Сваливай отсюда, беги без оглядки». Но потом вспоминаю, что я даже ходить толком не могу. Воображаю, как я буду сердито ковылять прочь. А Марк, наблюдая, как я приволакиваю омертвелую ногу, лишь покачает головой и скажет мне вслед. «Вы все равно вернетесь». «Ладно», — соглашаюсь я. «Значит, обследование». Марк велит мне проделать несколько диагностических упражнений, которые я выполняла уже миллион раз. Командует. «Наклонитесь вперед». «Да, вот так». «Потом». «Наклонитесь назад». «Хорошо». Просит пройтись на носках, Затем на пятках, сесть на стул, податься вперёд и поднять правую ногу. Потом левую. «Протяжка нервов». Вот как он это называет. Я подчиняюсь ему, умирая от ужаса. Очень боюсь, что от всего этого мне станет только хуже. Марк же кажется совершенно невозмутимым. «У него всегда такое лицо во время работы. Наверное, это признак предельной концентрации». Однако сегодня он почему-то ничего не записывает. «Отлично, а теперь на стол!» объявляет он, похлопывая по нему ладонью. «Ложитесь на живот, вот так, лицом в отверстие. Хорошо. А теперь прогнитесь в спине». «О, нет, только не это, думаю я. Нам обоим известно, что после такого мне всегда становится хуже. Мы, бог знает, сколько раз из-за этого припирались». Меня и Люк заставлял так делать и м э т а теперь пришел черед Марка. И мне всегда, всегда после этого упражнения делается только больнее. е э но мы же с вами уже такое делали и...» «Попробуем еще раз», – перебивает Марк. «Не забывайте, что наша цель – централизация. Мы хотим, чтобы боль ушла из вашей ступни и вернулась к своему источнику, в спину. Верно ведь? Так что просто послушайтесь меня». и повторите упражнение 10 раз. Я подчиняюсь, и все происходит так, как я и думала. Правую ногу сводит еще сильнее, левый бок полыхает огнем. Как вы себя чувствуете? Ужасно, отвратительно. Именно так, как я ожидала. Именно так, как предсказывала. Нога совсем не гнется, и бок болит сильнее. Я поднимаю глаза на Марка. Лицо у него совершенно спокойное. Если он и злится на меня, со стороны не поймешь». Он кивает. «Ну, конечно, этого он и ожидал. Конечно, я думаю, что мне стало хуже, потому что я заранее все решила, не так ли? Потому что я твердо намерена оставаться несчастной. Не хочу, чтобы мне помогали. Не верю в маленькие победы». «Сделайте еще десять раз», — спокойно произносит Марк. «Еще десять?» «Просто хочу кое-что увидеть», — отвечает он, и складывает ладони под подбородком, как будто молится. «Я проделываю у п р а ж н е н и е еще 10 раз, и с каждым прогибом мне все больнее». Марк стоит в дверях, сложив руки на груди, и смотрит на меня со скучающим видом. Время от времени он бросает хорошо, а сам рассеянно оглядывается на спортивный зал. «Ну и как?» — спрашивает он, когда я заканчиваю. теперь у меня вся нога болит отвечаю я до самой ступни той из которой боль по вашим словам должна была уйти поразмыслив марк выдает как по мне все идет нормально вот что повторите-ка это упражнение еще 10 раз еще 10 вы что а г а а я пока схожу в туалет марк уходит я проделываю упражнение еще 10 раз мои ноги орут как бешеные Закончив, я ничком лежу на столе, чувствуя, как мое тело пожирает огонь, а позвоночник сжимают кулаки. Марк куда-то испарился. «Марк!» – жалобно зову я. «Эй, Марк, вы тут?» «Ага», – отзывается он, появляясь из-за угла. «Вы отлично справились. Как самочувствие?» «Жаль это говорить, но мне очень-очень больно». Молчание. «Ну, хорошо». Теперь полежите на животе, подышите и мысленно обследуйте свое тело. Но у меня нога очень... Дышите диафрагмой. Не слушает Марк. Я чувствую, как он приподнимает на мне футболку и размазывает по пояснице какой-то холодный гель. Вы ведь умеете дышать диафрагмой, правда? Вы же артистка. Вкратчиво произносит он. Больше меня сегодня наказывать не будут. Кожу царапает холодное железо. «Актриса», — уточняю я. И тут же вспоминаю свою нынешнюю вотчину. Мёртвые глаза, скучающие лица. Я теперь не актриса, я педагог. Но спорить с Марком у меня нет сил, и я просто киваю. «Верно». «Как здорово», — отзывается Марк. Он уже не раз это говорил. «Я мог вас видеть в каком-нибудь фильме». Теперь он хочет со мной поболтать. Потрещать ни о чём. Разрядить обстановку. в то время как мне не терпится засыпать его новыми вопросами. Я когда-нибудь поправлюсь? Что со мной не так? Это неврология или что-то соматическое? Пожалуйста, ответьте. Я театральная актриса, отвечаю я Марку. Я же рассказывала вам, что играла в театре. Да еще сколько раз. Он что, не помнит, что я упала со сцены? Это из-за театра я попала сюда, в этот подвал. В процедурный кабинет, в обтянутые перчатками руки Марка, царапающие мою спину медицинскими инструментами. Это он отобрал у меня жизнь и превратил входящего мертвеца в прислужницу Брианы. Вакансию преподавателя пять лет назад показал мне Пол. Доцент кафедры театроведения. В каком-то либеральном творческом колледже, о котором мы оба впервые слышали. Зато находился он неподалеку от нашего тогдашнего дома. должностные обязанности, чтение трех курсов лекций в течение каждого семестра, а также подготовка студенческого спектакля для ежегодного шекспировского конкурса. «Но я ведь никогда не преподавала и с п е к т а к л е й не ставила», — возразила я. «Зато у тебя есть соответствующее образование. К тому же ты актриса. Сколько лет сцене отдала? 10 Помнится, меня передернуло из-за того, что он сказал об этом в прошедшем времени. «Мне просто кажется, что должность преподавателя для тебя неплохой вариант». Продолжил пол и быстро добавил. «На время, конечно». «Ну, знаешь, хоть выберешься из дома, отвлечешься от своих мыслей. По-моему, стоит попытаться, нет?» Вид у него был почти отчаявшийся. К тому времени наша с ним семейная жизнь уже висела на волоске. После несчастного случая я какое-то время пыталась играть домохозяйку, Закупила онлайн весь необходимый реквизит и костюмы. Формочки для маффинов, французскую скалку, о б ш и т ы е бусинками фартук с надписью «Кухонная ведьмочка». Я заказывала книги по садоводству и приготовлению коктейлей. Представляла, как стану сама печь хлеб, выращивать тюльпаны и нежнейший салат, смешивать все виды мартини. Буду встречать поло с работы, стоя в дверях, хромая, зато с широкой улыбкой на лице, готовая подхватить его под руку и отвезти в наш чудный садик. Но я так ничего и не вырастила, не приготовила, не испекла. Земля в саду осталась нетронутой. Я просто мрачно смотрела на нее из окна гостиной, лежа на нашем каменном раскладном диване. В общем, я кое-как смастерила резюме. Попросила парочку знакомых режиссеров замолвить за меня словечко. Все они были в курсе того, что со мной случилось. Все очень мне сочувствовали и охотно лгали. «Нам вас очень рекомендовали», — одобрительно сказал мне декан на собеседовании. «Серьезно?» «Ах, да, в театре, точно», — говорит Марк. «Знаете, мы с моей невестой на днях ходили на призрак оперы. Она обожает мюзиклы». Кто бы сомневался. «А вы когда-нибудь играли в мюзиклах?» «Нет, я ненавижу мюзиклы». Марк смеется. Невероятное добродушие. Ну, конечно, я просто обязана ненавидеть мюзиклы, ведь они несут радость, а я воплощенная противоположность радости. Марк царапает мне кожу, а я лежу и предаюсь злобным фантазиям. О его невесте. О том, как они с Марком вместе смотрят призрак оперы. Чувствую на коже его дыхание. Тепло его докторских рук. Только такие в последние годы С тех пор, как мы с Полом разошлись, меня и касались. Конечно, под конец Пол тоже не слишком часто меня трогал. Наша интимная жизнь сначала сократилась до редких случаев неловкого секса, потом до нечастых минетов, а под конец боли таблетки окончательно убили мое желание. Теперь мне хотелось только одного, чтобы меня обняли и наградили целомудренным поцелуем. «Давай я сделаю что-нибудь для тебя». Всякий раз предлагал Пол. Но из-за постоянного общения с реабилитологами и хирургами собственное тело стало казаться мне чужим, каким-то медицинским объектом, достойным исключительно враждебного внимания. «Просто обними меня», — просила я, прекрасно понимая, какой асексуальной ему кажусь. Жалкое подобие того создания, которым было до падения, создание, для которого секс и близость были важны как воздух. Я даже глаза поднять на поло не смела. Он вздыхал и распахивал руки мне навстречу. Вяло, но без раздражения. А я висла на нем, как утопающий. «Маленький укольчик», — говорит Марк. «Я чувствую, как в спину мне вонзается сухая игла и вскрикиваю». «Отлично! Хорошая реакция!» — продолжает Марк. «Ну, замечательно! Теперь немного походите». Не сводя с меня глаз, он заставляет меня пройти до конца спортивного зала. Из-за всего, что он со мной проделал, спина и ноги пульсируют. Ковыляя, я рассматриваю других пациентов, пинающих и толкающих воздух своими атрофированными конечностями. Женщина с опухшими ногами жмет педали велотренажера. Пожилой мужчина безуспешно пытается устроиться поудобнее в тренажере для жима ногами. И тихо вскрикивает каждый раз, когда его негнущиеся жилистые ноги толкают платформу. А его реабилитолог, испуганная молодая девушка с хвостиком на голове, с интересом за ним наблюдает. «Ну и как мы теперь?» – спрашивает Марк. «И смотрит на меня так победно, с такой надеждой, что меня это просто убивает». «Хуже, гораздо хуже. Вы калечите меня, понимаете? Вы надо мной измываетесь». «Мне по-прежнему больно», — извиняющимся тоном произношу я. У Марка ошарашенный вид. «Всё ещё не может быть». «Вся нога болит. До самой ступни?» Я киваю. «Но немного меньше?» «Нет, и близко нет. Может, самую малость лгу я, ненавидя себя, ненавидя Марка». «Вот видите», — заявляет он, — «маленькая победа». «Но я всё ещё странно себя чувствую». тщетно силюсь достучаться до него я. И Марк заявляет, что я должна делать то же упражнение дома, каждый час, от 10 до 30 повторений. Каждый час он пожимает плечами. Или всякий раз, как поймете, что вам это нужно. Он смотрит куда-то поверх моего плеча, уже отстраняется от моих страданий, от моего недуга. Это больше не его проблема. Всякий раз, как почувствуете себя хуже. Но мне уже хуже, возражаю я, из-за вашего упражнения. Однако Марк смотрит мимо, в сторону приемной, а это значит, что следующий пациент уже прибыл. Обернувшись, я вижу, что ему, улыбаясь, машет женщина в спортивном трико. Должно быть новенькое. Судя по тому, как сияют ее глаза, по тому, как искренне она верит, меня захлестывает паника. А что насчет тренировок лежа, Спрашиваю я, заслоняя от него приемную своим скрюченным телом. Конечно, их тоже можете продолжать. А ходить можно? Этот вопрос я задаю всегда. Миранда, просто прислушивайтесь к своему телу. А Марк всегда так отвечает. Пусть боль вас направляет. Помните, боль — это информация. Можете попробовать согревающий компресс, если хотите. Согревающий? А как часто его делать, «И сколько держать?» – возбужденно спрашиваю я. «Может, вот оно, золотое снадобье?» «Или приложите лед», – бросает Марк. «Король противоречий». «Если так вам больше нравится. Или то, или другое». «Но что лучше?» – в отчаянии допытываюсь я. «То, чего вам станет легче». «И я вспоминаю троицу, которую вчера видела в баре. Золотой напиток, от которого моя кровь посветлела и запела». непримечательного мужчину, который с таким сочувствием смотрел на меня красными слезящимися глазами. Но вам ни от чего легче не становится, верно? Что-что? Ничего. Марк дважды хлопает меня по плечу и говорит, «Завязывайте хандрить». И мне невольно видится веревка, завязывающаяся вокруг моей шеи, и собственное мертвое тело, свисающее с крюка в потолке. Марк узнает обо всем, листая новости в телефоне. Печально кивнет, может, даже спрячет лицо в ладонях. Возможно, этот случай раскроет ему глаза, заставит понять, что боль не просто наставник, не только информация, не строгий учитель и не урок, который я должна усвоить. Теперь уже мне представляется Марк, раскачивающийся на вбитом в потолок крюке. Направляясь к выходу, Я прохожу мимо новенькой, старательно разминающейся на мате. Ёрзая задом по поролоновому валику, она растягивает мышцы задней поверхности бедра. Марк и меня этому учил. Он всех нас этому учил. Вот он подходит к ней, и они начинают со смехом обсуждать график пробежек. Должно быть у нее что-то несложное, легко поддающееся лечению, типа подошвенного фасцита — От Марка только и требуется, что помассировать ей ступню и показать несколько упражнений на растяжку. А может, у нее что-то более серьезное, более неуловимое. Может, она из нервных женщин, тех, кого терзают невидимые боли, тех, у кого внутри мигают алые сети. Паутина, в которой не видать паука.